Глава 13. К родным берегам. В ночь на 21 августа пионер проходил вдоль островов Фанинга, редкой цепью протянувшихся с севера запада на юго-восток. Оставив их по правому борту, пионер оказался перед обширными пространствами океана, почти совершенно пустынными вплоть до японских островов. Лишь несколько одиноких островков да затерянных рифов скудно оживляли эту безграничную водную ширь зато густо усыпанную к юго-западу от пути пионера бесчисленными островами маршалского и королинского архипелагов здесь над огромными безопасными глубинами стремясь выгадать несколько часов в борьбе с обгоняющим подлодку солнцем капитан пустил ход в ход все резервы пионера и довёл его скорость до 12, десятых. Пионер нёсся теперь с немыслимой для подводного плавания быстротой. В чёрных толщах, вот он, летел, словно раскалённая комета с белым хвостом из пара. Ни одно из попадавшихся ему навстречу живых существ, даже самые быстрые дельфины и меч рыбы, не успевало свернуть в сторону и погибало от мгновенного соприкосновения с раскалённым до 2200 градусов корпусом подлодки. Даже перед огромным кошалотом, имевшим не счастье оказаться на пути, пионер не счёл нужным уклониться чуть в сторону и проскочил мимо него словно гигантский огненный меч. К концу третьих суток, благодаря такой быстроте, подлодка выиграла во времени около 5 часов, и её отделяло теперь от самого крупного среди японских островов расстояние всего лишь около 1000 км. Работы по ликвидации недоделок уже были почти закончены. Оставалось лишь привести в порядок осветительную и сигнализационную сети в жилых помещениях, покрыть краской некоторые машины и переборку, разобрать материалы и оборудование, сваленные в выходной камере во время погрузки. Старший лейтенант отложил эти второстепенные работы на последнюю очередь, чтобы заняться ими после общего собрания. которая должно было состояться сегодня вечером. Жизнь на пионерии входила в свою обычную колею. Но команда тосковала теперь по работе. Работа давала возможность хотя бы немного, хотя бы ненадолго, урывками забывать о незаживающей ране, о незабываемой потере, понесённой дружной семьёй, летевшей теперь к гостеприимным, радушным берегам родины. Скорбь о погибших товарищах отравляла радость возвращения. На 20 часов 22 августа почти у преддверия родных вод комиссар Сёмин назначил общее собрание всей свободной от вахт и дежурств в части команды для подведения научных, технических и боевых итогов похода исторического, прославившего потом на весь мир похода советской подлодки через два океана. К назначенному времени красный уголок начал заполняться людьми. Сходились тихо, без обычного оживления. Собирались небольшими группами, в полголоса разговаривали, замолкали, на время погруженные у другие мысли, и опять пытались завязать разговор. Длинный узкий стол, покрытый красным сукном, стоял посередине помещения, но никто не занимал вокруг него мест. И у бошета, заставленного блюдами с лёгкими закусками и пирожными, с лостями и бутылками с водой, не было обычного шума, весёлой толкотни, шуток и смеха. Пришли докладчики: профессор Лорд Кипанидзе, профессор Шулавин, Козырев. Все они, кроме зоолога, уселись за столом и начали разбираться в своих конспектах и заметках. Заола задумчиво ходил у свободной задней переборки. Наконец появились капитан и комиссар. По звонку комиссара, постоянного председателя таких собраний, все заняли места. В краткой речью комиссар сообщил о задачах сегодняшнего собрания и предоставил слово океанографу профессору Шулавину. Вопреки обыкновению, доклад океанографа не унёс оживления. Он был краток, сух и деловит. Шелавин сообщил о многих замечательных открытиях, сделанных при помощи необыкновенной подводки, о новых подводных хребтах, о неизвестных до сих пор глубоководных течениях, о новых открытиях в области распределения солей, газов и температур в различных областях и глубинах океана, о результатах магнитных и гравиметрических измерений, о процессах и законах льдообразования в Антарктике. А первым в истории науки случая наблюдения воочью подводного вулканического извержения. Все эти открытия и наблюдения, по словам Шалавинова, вписывают новую блестящую страницу в истории океанографии и поднимают авторитет и значение советской науки на недосягаемую высоту. Выступивший вслед за Шалавиным зоолог не сразу смог начать свой доклад. Он с трудом собирал мысли, сбивался, повторялся и лишь в середине доклада сосредоточился, понемногу увлёкся и с обычной страстью заговорил об успехах, достигнутых в этом небывалом походе в областях его любимой науки. Он говорил о бесчисленных вновь открытых видах, родах, семействах и даже классах животного мира океанов. а жизни, строении и питании глубоководной и придонной фауны, а не обычайном значении открытия живых доселей в глубинах океана плезиозавров, остатков животного мира далёких геологических эпох, а замечательном открытии нового класса золотоносных моллюсков, которые благодаря работам Цоя превратятся в неисчерпаемый источник золота для нужд советской страны. и о неизвестных до сих пор науке гигантских крабах. Под конец зоолог настолько увлёкся, что председатель должен был несколько раз напоминать ему, что его время давно истекло. После зоолога говорил Козырев, рассказавший собранию об отличной желучести, управляемости и боеспособности подлодки и в особенности о простоте ее механизмов и аппаратов, которые позволяют при наличии взаимозаменяемых частей и целых узлов быстро и легко произвести ремонт и даже полное восстановление оборудования и вооружения подлодки в самый короткий срок. Именно благодаря этому удалось так быстро собственными силами ликвидировать столь серьезную аварию, которая произошла с подлодкой у острова Рапануи. Последним взял слово капитан. Он подвёл итоги всему, что сообщено было до него докладчиками по специальностям, но больше остановился на людях, беззаветная работа которых, полный энтузиазма и самоотверженности, сделала возможным для советской науки достижение всех этих побед. С сердечной теплотой он отозвался о профессоре Эллард Кипанидзе, напомнив, какой ценой и с каким риском для жизни он добыл материалы о плезиозаврах. реликтах мелового периода, о профессоре Шелавине, который едва не погиб при исследовании горного лабиринта в Атлантике и открытии там кристаллического золота, о Цои, который с несокрушимым упорством и настойчивостью работал над своей мечтой о создании морских золотовырабатывающих моллюсочных фабрик. С нескрываемым волнением капитан перешёл затем к характеристике прекрасной и беззаветной работы и поведения экипажа подводки на протяжении всего этого исторического похода. Самые критические его моменты при атаке магнитных торпед в Атлантике, в плену гигантских ледяных гор, наконец при последней катастрофе под южным тропиком. Ни на одну минуту паника не нашла себе места в сердцах советских людей на подводке. Непоколебимая выдержка, спокойствие, высокая дисциплина и моральная сила экипажа делают его предметом гордости и радости великой Родины, сумевшей воспитать таких преданных сынов, таких борцов за её счастье, за победу коммунизма и в пределах её границ и далеко за ними. Даже гнусное предательство одного из членов командного состава подлодки не смогло сломить дух экипажа. Ремонт и восстановление подлодки после взрыва это героическая битва, которую можно поставить выше многих боевых сражений и схваток. Достаточно вспомнить поведение Павлика, которого команда приютила у себя и в короткий срок, царящим среди неё духом мужества, стойкости и дисциплины настолько перевоспитала его, передав все свои качества, что этот простой мальчуган может теперь стать примером храбрости и мужества. и находчивости для многих и многих ребят нашей Родины, его возраста и даже старше. Капитан сделал паузу. По лицу его пробежала тень, глаза полуприкрылись. Медленно, словно под грузом огромной тяжести, и с видимым усилием он снова начал говорить. «Товарищи, я хочу упомянуть теперь о тяжелых потерях, которые понесла наша дружная Тимон.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 Это его могучая рука в смертельно опасной борьбе без оружия предателя-изменника Горелова. Это он спас Павлика и себя из грота, запертого Гореловым при помощи сброшенной скалы. Это он трое суток подряд, не зная ни сна, ни отдыха, ни смакая глаз, ни разгибая спины, работал в последние, самые напряжённые дни ремонта, заражая всех своим энтузиазмом и нечеловеческим упорством в борьбе за спасение подлодки. Всюду, где грозила опасность, всюду, где требовалось. Внезапно из центрального поста донёсся в красный уголок резкий длительный звонок. Пробиваясь сквозь его непрерывные тревожные трели, неразборчиво слышались в красном уголке какие-то распоряжения лактиного командира, старшего лейтенанта Багрова.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 Наконец, мягко сняв с себя павлика, разводя рукой толпу, он сделал два шага вперёд по направлению к капитану, вытянулся и от rapportровал. Товарищ командир, честь имею явиться. Простите, запаздал. Внезапно взгляд его скользнул с лица капитана, устремился куда-то в сторону и словно приворожённый застыл там. Скворешни. Это вы? Воскликнул капитан Е2, приходя в себя и протягивая ему обе руки. Откуда? Каким образом? Из выходной камеры, товарищ командир, ответил дрогнувшим голосом скворешня, не сводя горящих глаз с чего-то находившегося за плечом капитана и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Из выходной камеры, удивлённо переспросил капитан. Что же вы там делали? Спал, товарищ командир, Не помню, как, но заснул. Виноват, товарищ командир. Скворешне даже поддался своим массивным корпусом вперёд мимо капитана к какой-то точке, куда неудержимо влекло его что-то. Что с вами, товарищ Скворешня? Обратил наконец внимание на его странное поведение капитан. Вы больны? Виноват, товарищ командир, срывающимся голосом пробормотал Скворешня. умираю, сам не понимаю, только поспал немного, сил нет вытерпеть. Капитан резко обернулся вслед за жадным взглядом скворешни. За своей спиной в углу он увидел буфет с горой закусок и батареями бутылок. Громкий весёлый смех прокатился в красном уголке. "Идите, идите", закричал капитан. Простите меня, дорогой мой, как я сразу об этом не подумал. Он схватил скворешню за руку и потащил его в соблазнительный угол. Скворешня так и лёг всем своим огромным телом на буфет. Мощные челюсти заработали как рычаги. Скрежет зубов, казалось, наполнил всё помещение. Сгруппившаяся вокруг скворешни толпа с восхищением наблюдала за этой великолепной работой своего как будто вернувшегося из небытия товарища. Никто не мог удержаться, чтобы любовно не похлопать гиганта по плечу, по спине, обнять за талию, заглянуть ему в лицо. Ему раскупоривали бесчисленные бутылки, наперебой подсовывали полные стаканы, слышались возгласы, добродушные шутки, радостный смех. «Да не мешайте же, товарищи, дайте поесть человеку, он ведь действительно страшно голоден». «Ну да, немножко поспал и немножко аппетит разыгрался». «М-м-м-м-м», — утвердительно мычал под общий смех скворечня с набитым датка за ртом. «А мы тебя хоронили уже, скворечня, по первому разряду». «М-м-м-м», — соглашался гигант, не поворачивая головы. Павлик подлец под руку с скворешней не ни сводил с неё глаз, полных любви и восхищения. "Не давайте ему бутербродов", закричал заолок, пробиваясь к скворешне с бульоном в термосе, за которым он успел сбегать в камбуз. "После трёхсуточной голодовки это вредно. Вот выпейте бульон, друг мой, будьте хладнокровны". Скворешня резко повернулся с недоеденным бутербродом в руках. Он с трудом проглотил недожёванный кусок, едва не подавившись, им, и, не сводя испуганно остановившийся глаз зоолога, наконец, с трудом прохрипел: "Что? Что вы сказали, Арсен Давидович? Трое суток? Ну да, маю друг. Трое суток. Сон у вас богатырский был, как и подобает?" Скворешне стоял в полной растерянности, переводя глаза с зоолога на улыбающегося капитана. Как же это так, пробормотал он с побагровевшим лицом. Да не может же быть. Что же я? Трое суток в нейльчиках числялся. В крайнем волнении он положил недоеденный бутерброд на буфетный столик и повернул голову к капитану. Тот продолжал улыбаться. Не беспокойтесь, товарищ Курешня. Не бросайте свою полезную работу, всё потом объяснится. Вы не в нивнечках числились, а в покойниках. Под общим смехом окончательно сбитый с толку Скворешне медленно повернулся к буфету и снова яростью набросился на закуски, запивая их горячим бульоном. Из-за ря рубки плетнею в посылал уже во Владивосток радостную весть о появлении Скворешни на подлодке и просьбу об отмене вылета гидроплана Кострово-Рапануи. В эту незабываемую ночь с полным грузом ничем не омрачённого человеческого счастья пионер уменьшил ход до 9 десятых и круто повернул к северо-западу, ближе к северу. Капитан не доверял корочайшим путям через оживлённые проливы, разделяющие коренные японские острова, но и мелководный татарский пролив, отделяющий остров Сахалин от берегов советского Приморья, тоже был малособлазнителен со своими бесчисленными мелями, банками и перекатами. Капитан решил провести подлодку в тихие предрассветные часы через пролив Ла-Перуза, между островом Хоккайдо и южной частью Сахалина. Почти никто на Пионере не мог заснуть в эту последнюю ночь похода. Родина радостно летела людям навстречу, вставала перед ними извод океана. поднималась из них все выше и выше, во весь свой гигантский рост. Отделенные от нее последними сотнями километров, люди вдруг почувствовали с небывалой остротой тоску о родной земле, твердой и надежной, как гранит, цветущей и радостной, как весенний убранный цветами сад. Родина. Родина. Страна счастья и радости, страна высоко поднявшего свою голову человека. Как не рваться к тебе от всех красот земного шара, как не стремиться к тебе всеми фибрами напряжённой души, к тебе, к твоим тучным колхозным полям, к твоим мощным фабрикам и заводам, к красивым, узорным городам, весёлым, ликующим деревням. Вдали от тебя и под толщами вот океанов всюду чувствуешь врага, зажавшего под железной пятой миллионы братьев, лишенных радостей жизни, света науки и познания мира, лишенных счастья вольного творческого труда, вынужденных собственными руками строить для себя оковы и тюрьмы. Как не любить тебя, Родина? тебя, вырвавшую своих детей из нищеты и тьмы, тебя, осенившую шёлковым знаменем коммунизма, построившую их же радостными руками новый, ликующий мир для возрождённого в труде человека. Родина, родина, единственная, лучезарная, страна счастья и радости, весенний цветущий сад. Команда была несказанно рада последним незаконченным работам на подводке. Всё равно никто не мог спать в эту ночь. Работа давала возможность быть на людях, поговорить о семьях, о друзьях, о товарищах, о родных полях и лесах, которые можно будет скоро увидеть, о своих заводах и фабриках, где снова пахнет родным воздухом радостного труда, среди которого росли и воспитывались многие из команды. Особенно много разговоров было в выходной камере, среди работавших здесь был и скворечня. В десятый, в двенадцатый раз приходилось ему рассказывать о том, как он вплыл сюда, в камеру, с последней охапкой проводов и мелких инструментов. Как наклонился в длинное углубление, вроде шалаша, образованное прислоненными к переборке длинными досками и трубами, чтобы подальше засунуть в него два-три ценных инструмента. И как его тут вдруг накрыл какой-то туман, после чего он уже ничего не помнил. Потом он проснулся от какого-то удушья. Сразу ничего не понял, но потом сообразил, что он в скафандре, что кончился кислород и надо скорее встать и снять скафандр. Он выбрался из шалаша, полусонный встал, открыл глой грудь в скафандре, чистый свежий воздух улелся в лёгкие и словно опьянил его. Сон опять спеленал его. Вторично он проснулся от сверлящего чувства голода и увидел себя в камере у переборки. Он быстро освободился от скафандра, попытался открыть дверь, но кнопка не действовала. Механизм был, вероятно, выключен и заперт на замок, как всегда, когда камера не работает. Тогда он нажал кнопку тревожного звонка. Но дверь что-то долго не открывали, а голод, как острыми щипцами, терзал желудок. Не стерпев, Скворешня несколько раз ударил кулаком в дверь, и только после этого ее открыли, и товарищи встретили его с испуганными лицами. — О чудаки! — говорил Скворешня. — Испугались нескольких ударов кулаком. В два часа десять минут двадцать третьего августа... Ленир тихо прополз почти над самым дном пролива Ла-Перуза и вышел в воды Японского моря. Ход сразу подняли до 9,0. До 4 часов работы на подлодке шли необычайно медленно. Малярные кисти внимательно вылизывали каждую щелочку, две трубы почему-то вдруг стали непомерно тяжёлыми, и человек с трудом мог их снести на склад. Исправление подлодки в жилых помещениях неизвестно почему требовала особого внимания и оказывалась очень тонкой и сложной работой. Скоро, однако, была уже база, и показаться у ней ни не во всём своём блеске, идеальной чистоте и исправности подлодке никак не могла. И старшему лейтенанту приходилось держать всю команду на Урале, не отпуская спать, что по всей видимости именно и входило в планы команды и вполне её устраивало. В 4 часа, когда до Русского острова, стоящего как часовой перед входом в Уссурийский залив, оставалось всего лишь 300 км, старший лейтенант, проверяя ход работы, остановился в дверях выходной камеры. С минуту он полюбовался спешкой, с которой работали люди, покачал головой, усмехнулся и взглянул на часы, приказал: "Через 40 минут, чтобы всё здесь было окончено". «Товарищ скорешня, как начальник наряда, в камере вы отвечаете за выполнение этого приказа. После окончания работ в камере готовится к овралу для входа в порт, одеться, побриться, привести себя в порядок». Тот же приказ он отдал и в других отсеках и помещениях подлодки. «Произошло что-то удивительное и совершенно неожиданное». Строгий приказ старшего лейтенанта, казалось, влил новую энергию в каждого человека из команды. С необычайной быстротой начала таять гора материалов в камере. Люди летали к складам, словно не ощущая тяжести на плечах. Малярные кисти получили вдруг необычайную подвижность и лёгкость. Электрики, очевидно, освоились наконец со сложными и тонкими работами в узлых помещениях. Молотки, ключи, отвёртки заработали в их руках с необыкновенной живостью, и одна каюта за другой сдавалась готовой начальнику хозяйственной службы. Ложиться спать в ночные часы, как этого требовали правила корабельной службы, уже не придётся. В 5 часов 10 минут на расстоянии 100 км от базы Пионер послал по радио свои опознавательные и место всплытия. Ответ был «Ждем! Поздравляем с благополучным приходом к родным берегам! Горячо приветствуем команду научных работников, командный и начальствующий состав славного пионера!» Подписал радиограмму командующий Краснознаменным Тихоокеанским флотом СССР. В 5 часов 45 минут капитан, находившийся все время в центральном посту, приказал снизить ход подлодки до 4 десятых. Ровно в шесть часов на подлодке прозвучал сигнал к Авралу, и долгожданная команда готовится ко входу в порт. Капитан приказал вахтенному командиру, старшему лейтенанту Багрову, остановить дюзы и продуть балластные цистерны. Пионер начал быстро всплывать. Ультразвуковой экран со всех сторон был густо покрыт силуэтами бесчисленных судов самых разнообразных типов и размеров. Но купол экрана был чист и свободен. Стрелка глубомера непрерывно скользила над циферблатом, приближаясь к заветному нулю. Свободная от вахт и дежурств команда в чистых форменных одеждах с радостно напряженными лицами выстроилась двумя шеренгами в верхнем коридоре, имея на правом фланге командный состав подлодки. Дальше стояли члены научной экспедиции во главе с профессором Лартки Панидзе. Среди них и Павлик, возбуждённый, бледный. Капитан стоял у трапа ведущего к выходному люку центрального поста. Стрелка глубомера в последний раз дрогнула и замерла на нуле. "Отодвинуть корпусную крышку", скомандовал капитан, поднимаясь по трапу. "Открыть люк". Яркий утренний свет синего безоблачного неба ворвался в центральный пост. В белоснежном кителе, в форменной фуражке, с кортиком на бедре, орденами на груди капитан первым вышел на площадку. За ним показались старший лейтенант, потом главный акустик Чижов, главный электрик Корнеев и быстро развертывающийся лентой экипаж с гигантской фигурой скворечней впереди, члены научной экспедиции во главе с профессором Лордкипонидзе. Грозные линкоры, огромные строительные крейсеры, тучи из минцев, подлодок, заградителей и тральщиков, празднично расвеченные флагами, с черно-белыми рядами моряков у бортов, загремели грохотом приветственных залпов в честь нового собрата, готового вместе с ними встать на страже советских берегов и в честь его героического экипажа. Непрерывное ура раскатилось с кораблей по спокойной поверхности моря. Ударялось о скалы и бетон Русского острова, долетало до прибрежных сопок и возвращалось обратно. Под громорудины залпов, под медные тысячи голосы и звуки оркестра, собранного с кораблей на могучей флагманской линкор, под низятихающее ура, пианиро делился электроглиссер. И словно на белых крыльях, вспенинных вод с капитаном на борту и скворешней у руля, полетел к флагманскому кораблю. Через 5 минут после рапорта капитана с мощной радиостанции Ленкора понеслось донесение в Москву о прибытии Пионера во Владивосток. И весь многочисленный флот, имея впереди героическую подлодку с её капитаном, успевшим вернуться с флагманского корабля, тронулся в порт. мимо Русского острова. Остров Ривел теперь тысячами своих невидимых орудий, словно проснувшийся грозный вулкан. И вот наконец раскрылась впереди, на фоне синеющих в тумане сопок с позолоченными утренним солнцем вершинами, незабываемая панорама Владивостока, форпоста советской державы на Дальнем Востоке. Набережные, покрытые толпами народа, оглашались радостными криками, завывали сирены бесчисленных пароходов, моторных кунгасов, котеровых буксиров, столпившихся у молов, причалов, пристани и буев на рейде. Пронзительно свистели паровозы на эстакадах Эгерштельда, на прибрежных путях, на далёком вокзале у первой речки. И грозно ревели гудки заводов, фабрик, депо, разбросанных по городу. И тысячи мелких судов, белоснежных, как чайки, парусных яхт, юрких моторных лодок, шлюпок, кунгасов, усеяли воды золотого рога, превратив их в луг, покрытый цветами бесчисленных ярких флагов. Родина встречала могучее пополнение своего флота у дальних своих рубежей. Замерзший в строю на площадке экипаж пионера За туманенными глазами жадно смотрел на родные берега, словно боясь шелохнуться, чтобы не развеять этот дивный, неповторимый сон. И вдруг из люка вынырнул плетнев и, вытянувшись во фронт, подал капитану белоснежный листок радиограммы. «Правительственное!» — возбужденно воскликнул он и отступил на шаг назад. Капитан пробежал строки радиограммы и поднял бледное лицо. Он повернулся к застывшей команде, окинул глазами этих людей, ставших ему такими близкими и дорогими в течение трёхмесячного незабываемого похода, и усмахнул листком, воскликнул: "Слушать радиограмму Центрального комитета Коммунистической партии и правительства. Двадцать пять пар глаз восторженно устремились к капитану, и громкий голос его чеканно звучал сквозь рев гудков и сирен, сквозь гул приветственных криков и словно во внезапно наступившей немой тишине. Каждое слово радиограммы явственно доносилось к тем, кто подхватывал его напряженным ухом и чутким, переполненным от счастья, сердцем. Конец книги текст читал Артём Мак